Глава 23. Пятница, 31 марта. На следующий день всё должно начаться всерьёз. В это ещё трудно до конца поверить. Ещё недоверчиво пролистываются газеты в поисках сообщения о том, что бойкот как-то ослаблен. Что происходит? Возвращение в нормальный, хотя бы наполовину, представимый мир? Нет. Ничего похожего. Только несколько новых, более жёстких, то есть совсем уж диких указаний и спокойно-педантичные инструкции по проведению так называемого мероприятия. Советы участникам, как себя вести во время его проведения. В остальном бизнес as usual. Взглянув на улицы с их равномерно поспешной деловой жизнью, невозможно было предположить, что в городе произойдёт нечто из ряда вон. Еврейские магазины были открыты и торговали как обычно. Сегодня ещё не запрещалось в них покупать продукты и вещи. Запрет начинал действовать завтра в 8:00 утра. С утра я пошёл на службу в Верховный апелляционный суд Пруссии. Он, как всегда, стоял серый, холодный, просторный, респектабельности ради, отделённый от улицы сквериком с газоном и деревьями. По его широким коридорам и вестибюлям сновали адвокаты, похожие на быстрых, бесшумных летучих мышей в своих чёрных развивающихся мантиях, все при портфелях, все со сосредоточенным, вежливым выражением лица. Еврейские адвокаты Как всегда, выступали на заседаниях, как будто это был обычный день среди всех прочих дней. И я, как будто это был самый обычный день, пошёл в библиотеку. Заседания у меня не было. Устроился за длинным рабочим столом, разложив перед собой материалы дела, по которому должен был составить экспертное заключение. Какое-то сложное дело. с запутанными правовыми вопросами. Я приволок толстенные тома комментариев и вплотную им занялся. Я вчитывался в решение имперского суда, делал заметки. Как и во всякий день в просторном помещении библиотеки, царила чуть слышно шелестящая тишина сосредоточенной интеллектуальной работы. Карандаш скользил по бумаге, Двигались невидимые тонкие рычажки и шестеренки юридической процедуры, становились на причитающееся им место, подыскивались нужные параграфы закона, что-то сравнивалось, взвешивалось значение каждого слова в том или ином договоре, исследовалось, какой срок действия имперский суд предоставлял тому или иному параграфу, потом пара нацарапанных слов на бумаге, И словно удачный разрез при хирургической операции вопрос разъяснён, какая-то часть судебного решения готова. Но это, разумеется, ещё не всё. Таким образом, не важно, является ли истец. Надо выяснить внимательная, точная, молчаливая работа. В этом зале каждый погружён в своё занятие. Даже здешние вахмистры, ни то здешние служащие, ни то полицейские, ходят по библиотеке почти бесшумно и всячески стараются быть незаметными. Здесь царило вместе с исключительной тишиной исключительное напряжение многообразной деятельности многих людей, как будто шёл беззвучный концерт. Я любил атмосферу библиотеки. Она была надёжной действовала благотворно. В тот день мне было бы трудно работать дома за своим одиноким письменным столом. Здесь же работа шла легко. Почти ничто не отвлекало от твоих мыслей. Ты был словно в крепости. Нет, в реторте. Снаружи не прорывалось ни ветерка. Здесь не было революции. Что было первым посторонним звуком? хлопок дверью резкий невнятный выкрик команда в какой-то момент все вздрогнули и напряжённо прислушались в зале ещё сохранялась сосредоточенная тишина но природа её изменилась это была не рабочая тишина но тишина страха и ожидания из коридора донёсся ропот Грубая, громкая беготня, затем далёкий непонятный шум, крики, хлопанье дверей. Несколько человек поднялись, подошли к двери, открыли её, выглянули, вернулись назад. Другие подошли к вахмистрам, заговорили с ними. Всё ещё тихо. В этом зале можно было разговаривать только шёпотом. Шум снаружи становился всё слышнее. Во всё ещё сохранявшейся библиотечной тишине кто-то пробормотал: "Штурмовики". Другой голос, чуть громче обычного, весело отозвался: "Жидов выбрасывают". И двое или трое рассмеялись. Смех в этом мгновении был страшнее, чем само событие. С быстротой молнии промелькнула мысль, что вот и здесь, в библиотечном зале, оказывается, есть нацисты. Беспокойство и беспорядок стали видимы. Прежде они были только неясно, но грозно ощутимы. Читатели поднялись со своих мест, попытались завязать разговор, принялись бесцельно ходить по залу. Один господин с ярко выраженной еврейской внешностью молча закрыл свои книги, бережно поставил их на полку, уложил бумаги в папку и вышел. Не успел он выйти, как в дверях появился некто, вероятно, обер-вахмистр, и объявил громко, правда, не слишком грубо, в здании штурмовики. «Господам евреям лучше покинуть здание». одновременно будто для иллюстрации этих слов снаружи заорали евреи пошли вон кто-то ответил уже пошли и снова раздались два или три радостных смешка теперь я увидел смеющихся юристы референдарии такие же как я всё это внезапно напомнило мне разогнанный четырьмя неделями раньше карнавал вам разрешается идти домой вспомнил я сказанное тогда штурмовиком а здесь евреям разрешалось идти домой это уже не разумелось само собой кое-кто из посетителей библиотеки оставив свои бумаги и книги на столах Вышли в коридор посмотреть, что происходит, надеялись что-нибудь узнать. Вахмистры усерднее обычного старались всем своим видом показать, что их тут как бы и нет. Один или двое из читателей закурили здесь, в библиотеке Верховного апелляционного суда Пруси. Вахмистры помолчали. И это тоже была Революция. Свидетели позднее рассказали, что всё прошло необычайно гладко, никаких чудовищных историй, о, совершенно никаких. Заседания были по большей части отменены. Судьи сняли мантии и скромно покинули помещение. Они шли по лестнице, чуть ли не на каждой ступеньке, которая снизу до верху, стояли штурмовики. Только в адвокатской комнате случилось безобразие и бесчинство. Адвокат еврей вздумал, что называется валять дурака. Зирепенился и был жестоко избит. Я узнал, кто был этот адвокат. Фронтовик, пять раз раненый, потерявший глаз, он дослужился до чина капитана. Наверное, он на свою беду по привычке повел себя как в былые времена, когда ему случалось вправлять мозги зарвавшейся солдатне. Потом они ворвались и в библиотеку. Дверь распахнулась, коричневая форма ввалилась в зал. Один из своры, очевидно вожак, заорал грохочущим грубым голосом «Не арийцам немедленно покинуть эту пивнуху!» Я обратил внимание на то, что он употребил приличное выражение, почти эвфемизм, не орицы, рядом с совершенно неуместным издевательским пивнуха. Снова ответил тот, кто уже пошучивал таким образом, уже покинули. Наши вахмистры стояли так, словно сию минуту возьмут под козырёк. У меня захолонуло сердце. Что я могу сделать? Как мне сохранить достоинство? Игнорировать, не обращать на них внимания? Я опустил глаза в материалы дела. Я тупо читал и перечитывал какое-то предложение. Неверным, хотя и несущественным, является утверждение обвиняемого. Коричневый добрался и до меня. Встал во фронт «Выорец!» И прежде, не успев что-то сообразить, я ответил «да». Изучающий взгляд на мой нос, и штурмовик критировался. Кровь бросилась мне в лицо. Мгновение спустя, слишком поздно, я почувствовал позор, стыд, поражение. Я сказал «да». «Правильно». Я ведь и был так называемым арийцем, я не солгал. Я только позволил совершиться куда более страшному. Какое унижение заявлять кому-то, не имеющему права задавать подобные вопросы, я ариец, при том, что сам я не придаю этому никакого значения. Какой стыд! окупать этим заявлением возможность быть оставленным в мире и покое со своими папками, книжками и судебными делами размазня. Спасавал в первом же испытании. Я готов был надавать самому себе пощёчин. Я вышел на улицу. Верховный апелляционный суд Пруссии невозмутимо спокойный стоял серый, холодный, как всегда. Отделённый от улицы газонами и деревьями, глядя на него, никто не подумал бы, что сегодня он как государственное учреждение рухнул. Наверное, и по мне не было заметно, что я потерпел сегодня сокрушительное поражение, испытал такое унижение, от которого вряд ли можно оправиться. Хорошо одетый молодой человек спокойно идёт вниз по Потсдамер-штрассе. Улицы тоже не выглядели как-то по-особенному. Бизнес as usual. И всё-таки в воздухе Берлина было слышно приближающееся громыхание неведомого зла.